Глава 39. Прошло 2 дня с тех пор, как Джейк созванивался с Нанди последний раз. Они разговаривали в среду вечером, а сегодня уже суббота. Он ума не мог приложить, куда она пропала. Телефон не отвечал, он просто не мог дозвониться. В IC не тоже не получалось отправить сообщение. Может, Надя потеряла телефон? Он не знал, что и думать. Но если бы она потеряла телефон, он хотя бы имел возможность отправить ей сообщение в мессенджере, но при попытке его сообщения просто не отправлялись. Выглядело всё так, как будто его заблокировали. Заблокировали? Нет, этого быть не может. Джейк проклял себя за то, что так и не взял телефон Надиной подруги на всякий случай. Теперь он не мог связаться ни с Надей, ни с Лорой. В его душе начала подниматься паника. Он решил завтра же вернуться в Далянь. Вдруг что-то случилось с Надей. Мансин Мэй радовалась. Её разговор с этой русской прошёл более чем успешно. Увидев поддельные свидетельства о браке и свадебные фотографии Джейка и Лили, та безоговорочно поверила ей. Да и кто бы не поверил? Она кучу денег отвалила за то, чтобы красные книжечки выглядели как настоящие, а фотограф отлично поработал в Фотошопе. Любовница сына не стала задавать лишних вопросов и ретировалась. Однако Ман Синмэй всё ещё боялась, что Астыв, девушка поговорит с Джейком, а тогда может всплыть вся неприглядная правда. Ей нужно было, во-первых, задержать сына в Шанхае как можно дольше, а во-вторых, совсем убрать русскую пассию Джейка со сцены. Ман Синмэй продумала всё заранее. Анна так хорошо подтосовала документы, обвинив управляющего Шанхайского отеля в растрате, что Джейку придётся изрядно попотеть, чтобы найти в них ошибку и доказать невиновность Лао Юя. А то, что он попытается вернуть на службу своего старого соратника, она не сомневалась. Джейк доверял этому человеку и уважал его, поэтому для него станет делом принципа обилить Лао Юя и восстановить его доброе имя. На это уйдёт изрядное количество времени. Он, конечно, докопается до правды, но это будет не скоро. Но это был не единственный козырь в руках Мансин Мэй. Свою лепту должна внести и Лили, сыграв свою роль до конца. Девушке пора было снова появиться на сцене, ещё больше задержав Джейка вдали от Даляня, а тем временем она разберётся с Надией окончательно. Мансин Мэй планировала ещё раз встретиться с девчонкой и заставить ту покинуть Далянь. А может и Китай. Если понадобится, и если та будет упрямиться, Мансин Мэй найдёт связи в университете, где девушка училась, или в полиции, чтобы выдворить мерзавку из страны. Мансин Мэй и не подозревала, что ей больше не о чём беспокоиться. К тому времени, как она в субботу появилась на пороге общежития и навела справки о девушке у администратора, Надя уже была в Москве. Не подозревала Мансин Мэй и того, что Джейк наплюёт на всё, и в воскресенье вернётся в далянь в поисках Нади. Джейк нервничал, рассказывая по квартире с зажжённой сигаретой. Он редко курил, не испытывая к этому привязанности, но за последний час он выкурил уже третью сигарету. Джейк заказал билет на утренний рейс до Даляня. Через несколько часов он узнает, что же стряслось с Надей. Осталось пережить вечер и ночь. С каждой минутой он всё больше понимал, что произошла какая-то катастрофа. В дверь позвонили. Он потушил недокуренную сигарету и пошёл открывать. Кто бы это мог быть в такой поздний час? Лили. Джейк был удивлён, увидев на пороге заплаканную девушку. Что ты здесь делаешь? Джейк. Она не смогла ничего сказать и разразилась потоком слёз. Эй-эй, что стряслось? Он пошире открыл дверь, впуская девушку в дом. Лили буквально упала в его объятия. Как хорошо, что ты в Шанхае, Джейк. Всё пропало. Всё кончено, всхлипывала она. Я ничего не понимаю. Успокойся и объясни. Он усадил Лили на диван и налил ей стакан воды. Девушка сделала несколько глотков и начала говорить, немного придя в себя. Ты же помнишь, что через неделю у меня должна была быть свадьба. Да, конечно. Так вот её не будет. Не будет, снова зарыдала она. Мой же Нихон Он полное ничтожество. Сейчас вот чутьуни легче. Надя пропала, тут ещё Лилиса с своими проблемами. Так что произошло? Несколько дней назад я приехала в Шанхай, чтобы посмотреть квартиру, которую он нам купил, и заняться мебелью и другой обстановкой. Всё было так хорошо, мой жених. Он сказал, что сегодня будет опазно занят на работе, и чтобы я поужинала в отеле, где остановилась. А я Лилис всхлипнула. Я отправилась в квартиру. Там ещё столько дел, а мне было скучно сидеть одной в отеле. Я вошла, а там он. Джейк уже знал продолжение. Он был в постели с какой-то шлюхой в нашей новой постели. Она сорвалась на крик. Я убежала. Бродила, наверное, час по улицам и вдруг оказалась в этом районе, вспомнила про тебя, и ты оказался дома. Незанесло же её именно в его район. Подумал Джейк. Но слух сказал другое. Лили, я не знаю, что тебе сказать. Может, оно к лучшему. К лучшему? Ну, теперь ты знаешь, что твой жених имеет любовницу, зато после свадьбы будет меньше сюрпризов. Как ты можешь так думать? Лили Ашарашина посмотрела на него. Ну, а что ещё мне тебе сказать? Не будет никакой свадьбы. Ты уверена? Конечно. Может, не стоит так резко рвать отношения? У нас через неделю свадьба, а он кувыркается в постели с другой. Я не намерена этого терпеть. Джейк пожал плечами. Он хотел было ответить, но Лили перебила его. Я знаю, что ты думаешь. У нас с ним всё слишком быстро случилось. Встретились, влюбились, сразу решили пожениться. Но мы и раньше были знакомы. Я думала, я думала, он действительно влюбился в меня. Я и не подозревала, что он окажется таким двуличным. Ты права. Ты достойна большего. Они оба помолчали. Лили наконец-то перестала всхлипывать, а Джейк снова закурил. Ты плохо выглядишь, сказала Лили. У тебя тоже что-то случилось. Не знаю, замялся он. Не знаю, что и думать. Расскажи, попросила Лили. И он рассказал. Он так устал переживать и строить догадки, что ему просто физически было необходимо с кем-то поделиться. Лили оказалась в нужное время в нужном месте. Девушка как могла утешила Джейка, попытавшись развеять его страхи. Наверняка с Нади и всё в порядке, просто что-то случилось с её телефоном. Джейк был благодарен Лили за доброту и терпение. Несмотря на свою собственную трагедию, измену возлюбленного, отмену свадьбы, она нашла в себе силы поддержать его. "Надеюсь, хотя бы у тебя всё будет в порядке", снова расплакалась Лили. "А у меня всё кончено". Джек с жалостью взглянул на девушку. Может, пройдёт время, и ты найдёшь в себе силы простить своего избранника. Ни за что. Я бы, может, и поняла случайную связь с кем-нибудь из мужчин, не бывает. Но привести её в наш новый дом, уложить в нашу постель, которую я только вчера украсила красными простынями для первой брачной ночи, ты не представляешь, какой оплёванный я себя чувствую. Лили рыдала, Ой, ему ничего не оставалось, как утешить её, обняв и погладив по плечу. "Успокойся, всё будет хорошо". Лили слегка отстранилась и взглянула ему в глаза. "Твоей девушке повезло. Ты совсем не такой". Лили вдруг потянулась и прижалась губами к его губам. Он резко отстранился от неё, как от чумной. "Ты что делаешь?" "Прости, прости, я сама не знаю, что на меня нашло". Лили снова разразилась рыданиями. Прости. Ладно, забыли. Я понимаю, ты в шоке. Через некоторое время Джейк отвёз Лили в отель, а на следующий день они улетели в Далянь вместе. Конечно, не было никакого жениха, застигнутого врасплох с любовницей, как не было и отменённой свадьбы. Лили пришлось изрядно потрудиться, чтобы быть убедительной и изобразить слёзы. Мансин Мэй убедила её, что она должна сделать всё, чтобы оказаться этим вечером в постели с Джейком. Они могли сколько угодно плести свои интриги, но если им не удастся вовремя помешать встрече Джейка и Нади, правда может всплыть очень быстро. Однако, если Лили переспит с Джейком, то ранее сочинённая ложь уже не будет иметь значения. Лили не нравилась идея Мансин Мэй, но поворачиваться вспять было уже поздно. Изобразив шок и истерику, Она бросилась к Джейку в объятия в поисках утешения, но не получила той реакции, на которую рассчитывала. Лили знала, насколько он был охоч до женщин, да и его мать была уверена, что он вряд ли оттолкнёт Лили. Джейк не из тех, кто хранит верность, так они думали. Но когда Джейк оттолкнул Лили, набросившуюся на него с поцелуем, она увидела в его глазах не только недоумение, но и отвращение. Неприятно было признавать, Но Лили совсем не интересовала Джейка как женщина, и она решила ретироваться. Он отвез её в отель, а на следующий день полетел в далянь. Задержать Джейка в Шанхае не представлялось возможным. Лили оказалась права. С Надей всё было в порядке. Просто Нади не было в Китае. Вернулась в Россию? переспросил Джейк Лору. Сразу из аэропорта он направился в Надино на общежитие, где застал Лору одну в комнате. Она и рассказала ему, что ещё в четверг вечером Надя покинула Далянь. Но почему? Я ничего не знаю, Джейк. Она мне ничего не сказала. Я думала, что ты знаешь. И я был в Шанхае. Она не отвечала на звонки, заблокировала меня в WeChat. Я решила, с ней что-то случилось. Я думала, вы поссорились, поэтому она так сорвалась и улетела. Да не ссорились мы. Всё было хорошо, когда я уезжал. Чёрт. Он запустил руки в волосы, нервно меряя комнату шагами. Что она сказала? Да ничего не сказала толком. Вообще ничего. Сказала, что всё было ошибкой, ваши отношения были ошибкой и попросила, чтобы я больше никогда не говорил с ней о тебе. Ошибкой? Всё это было ошибкой. Чёрт бы её побрал. Джейк, я не знаю, что и думать. Я в таком же шоке, как и ты сейчас. В шоке? Нет, я в бешенстве. Я думал, она любит меня так же, как я её, а выходит, что всё это яйца выединования не стоит. Послушай, Джейк, всё не так. Надя моя лучшая подруга, и я точно знаю, как сильно она тебя любила. Что-то произошло, иначе бы она не бросила всё и не уехала в одиночество. Да что могло произойти? Я не знаю. Могу сказать только одно: Если бы причина была в ней, она бы всё объяснила, а не уехала, сломя голову. Поэтому ищи причину в себе. Да какие к чёртовой матери причины? Я ни в чём перед ней не виноват. Она, видимо, решила иначе. Она решила иначе. А как же я? Как же мы? Всё это не в счёт? Лора не знала, что делать и как утешить Джейка. Послушай, тебе нужно во всём разобраться. Как? Если я не могу с ней связаться? Джейк перестал ходить из угла в угол, попытавшись успокоиться. У тебя есть её российский адрес, телефон? Я пообещал ей, что не дам их тебе. Она так хотела. И ты, конечно, не нарушаешь обещаний? Прости. Чёрт бы вас всех побрал. С этими словами Джейк вылетел из общежития, громко хлопнув дверью. Он не помнил, как доехал до дома, который встретил его пустотой комнат. Он увидел, что многие из вещей Нади остались там, где и были в последний раз. Её книги, её одежда, пресловутая шуба. Что же ты натворила, Надя? Джейк был так зол, что готов был спалить весь дом. Он не знал, что думать, не знал, что делать, где искать ответы. В голове крутились слова Нади, которые та бросила Лори перед отъездом. Всё это было ошибкой. Ошибкой, чёрт побери. Он думал, что она любит его, а оказалось, что она сама не знала, чего хотела. Ошибка. А он-то дурак, кретин. Он хотел сделать ей сюрприз. В Шанхае Джейк купил Нади кольцо с бриллиантом. Он мечтал, вернувшись в Далянь, сделать ей предложение. Он знал, как она переживала о будущем и необходимости вернуться в Россию, оставив всё позади. Но он уже давно понял, что не хочет с ней просто отношений, не хочет выискивать возможности для неё остаться в Китае. Джей хотел большего, чтобы она всегда была рядом, чтобы она была его женой, чтобы у них был дом, чтобы у них были дети. А что в результате? Он открылся ей, позволил ей изменить его жизнь, его мир, его душу. Господи, Дана и стала его душой. А теперь? А теперь она эту душу вынула и выбросила на помойку. Всё это было ошибкой. Чёрт бы тебя побрал, Надя.